Вот те глаза, два зарева, нет, зеркала, нет, два недуга, два вулканических жерла, два черных круга обугленных из льда зеркал, сплит тротуарных, через тысячи зал дымят полярных, ужасные, пламень и мрак, две черных ямы, Бессонные мальчишки так в больницах. Мама! Страх и укор, ах и аминь, взмах величавый. Над каменностью простынь, две черных славы. Так знайте же, что реки вспять, что камни помнят, Что уж опять, а не опять, в лучах огромных Встают два солнца, два жерла. Нет, два алмаза подземной бездны. Зеркала. Два смертных глаза. Написано и отослано ему в июне 1921 года с письмом. Я эту вещь назвала «Нездешний вечер». Начало января 1916 года, начало последнего года Старого мира, разгар войны, темные силы. Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произнесено слово «фронт». Не было произнесено в таком близком физическом соседстве имя Распутин. Завтра же Сережа и Леня кончали жизнь. Послезавтра уже Софья Исаковна Чацкина бродила по Москве, как тень ища приюта и коченела. Она, которой всех каминов было мало, у московских привиденских печек. Завтра Ахматова Теряла всех. Гумилев жизнь. Но сегодня вечер был наш. Пир во время чумы? Да. Но те пировали вином и розами. Мы же бесплотно, чудесно, Как чистые духи, Уже призраки Аида словами, Звуком слов И живой кровью чувств. Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность На земле человека — Правда всего существа. Я бы в тот вечер Честно, руку на сердце положа, Весь Петербург и всю Москву бы отдала За Кузьминское так похоже на блаженство. Само блаженство бы отдала за так похоже. Одни душу продают за розовые щеки, Другие душу отдают за небесные звуки. И все заплатили. Серёжа и Лёня жизнью, Гумилёв жизнью, Есенин жизнью, Кузьмин, Ахматова, я по жизненным в самих себе, в этой крепости, вернее Петропавловской. И как бы не побеждали здешние утро и вечера, и как бы по-разному, всеисторически или бесшумно, мы, участники того нездешнего вечера, не умирали последним звучанием наших уст.